Глава 16. Бросай автомат в сторону, так как больше он не поможет. А вот два пистолета на поясе ещё могут. Самурай продолжает обрушивать на меня град ударов, с большим трудом их удаётся блокировать. Спасибо воинскому духу, что не оставил старые навыки. Но без магического усиления мышц я бы уже давно стал трупом. Продолжаю методично отбивать энергетический меч, а сам отступаю и жду подходящий момент. Пара секунд, и вот он настал. Выхватываю пистолет, пули летят в беста 2 3 4 он успевает отбить, но пятая ранит его в область плеча. Есть Несмотря на ранение, он ускоряется и одним молниеносным ударом разрубает пистолет пополам. Даже моргнуть не успел. Сдаётся мне, он целился в руку. Рывок, прыгаю в сторону, кувырок. Вот он, шанс. Пытаюсь ударить ножом, лишь лёгкая царапина остаётся на бесте. Он смотрит на меня и злобно скалится. С той её скоростью это максимум. Снова летит на меня, держа меч над плечом. Секундная концентрация, вся энергия бежит в отдачу и защитную оболочку. Если не смогу защититься с помощью магии, мне конец. Едва успеваю блокировать удары мечом, пытаюсь выхватить второй пистолет, но бест не позволяет. Он бьёт с такой скоростью, что создаёт рябь в глазах. Вдруг замечаю, что не справляюсь, но уже поздно. Меч летит точно в грудь. Магический щит и отдача готовы, но выдержу ли? Звонкий треск, воздух выбило из груди, лечу далеко в сторону. По ощущениям, будто бы ударил меня не мечом, а огромным бревном. Рывками вдыхаю, встаю на ноги и ощущаю прилив магических сил. Защитная оболочка с отдачей сработали. Непонятно только из-за чего. Невероятной скорости беста или его энергетического меча, плевать. Главное, что больше его удары для меня не смертельны. Не успеваю взяться за пистолет, как Вадин Мико оказывается рядом и отчуривает меня мечом к противоположной стене. В полёте смотрел на него и ухмылялся. Встал на ноги, резво выхватил пистолет. Серия выстрелов. Звон стали о сталь. Бест отпил. Пуля уже не с такой лёгкостью, как раньше. Похуже у него кончаются силы. Нужно продержаться ещё немного. Он снова мчится ко мне, целясь лезвием в горло. Выставляю руку с ножом, ведь шины и позонки даже поглощённые удары могут не выдержать. Бес неплохо так вкладывается, меч едва не выбивает из руки нож. Скольжу по полу назад, наклоняясь вперёд. Он смотрит мне в глаза и пыхтит злобой, замечаю в его взгляде непонимание. Что урод, никогда прежде не дрался с магом? Бэст отбросил меня назад. Ошибка. Теперь я смогу выстрелить ещё несколько раз, хватаю пистрес с пояса, целью Си. Он бросил меч, буквально щучкой ныряет за стену. Бегу за ним, держа не только магическую защиту, но и нож с пистолетом наготове. Выскакиваю из-за угла и вижу его. Он держит автомат двумя руками, орёт: и жмёт на спусковой крючок. Пули зонка бьются о защитную оболочку, часть их энергии пожирает отдача и заставляет защиту работать ещё лучше. Стою под автоматной очередью. Пули не ранят, но будто мощный речной поток наровят сбить с ног. Наконец, магазин заканчивается. Бест бросает автоматы и тупо бежит на меня с кулаками. быстро приседаю, несколько точных выстрелов, он падает на спину. Подхожу к нему, чтобы добить. Достойно, хрипетон и закрывает глаза. Ты старался, говорю я и выпускаю пулю. Почти без сил, со сбитым дыханием, сажусь рядом. Нужно как можно скорее перевести дух и продолжать. На втором этаже всё ещё могут быть бандиты, хотя не уверен, ведь они уже бы напали. Впрочем, не исключаю, что они могли испугаться и спрятаться. Пока перезаряжал пистолет и автомат, запустил ускоренную регенерацию. Она помогла восстановиться после мощных травмирующих ударов и прогнать усталость из мышц, но и энергии на неё ушло много. а потом поглотил два очищенных самоцвета подошёл к энергетическому мечу и осмотрел его именно такие и были у наёмника из лаборатории подумал взять его вместо ножа но решил что ещё не настолько хорошо владею холодным оружием да и с мечом в руках особо не постреляешь Усталость ушла. Секунды на концентрацию, защитная оболочка с отдачей готова продолжить. Осмотрел две квартиры из правого тамбура: в одной всякий бесполезных ламп и ни одного человека, в другой полно оружия, запасов консервов и прочей долгохранящейся еды. Вернулся обратно на лестничную площадку. Нужно зачистить ту квартиру, откуда вышел Best. Наверняка он там не один сидел, а судя по тому, что его не поддержали, в квартире меня максимум поджидают трусливые бандиты. Забежал в первую комнату, направляя пистолет в стороны никого. Остановился возле стены и вырубил обострённую чувствительность на всю. В здании определённо есть самоцветы, но выше, полезнее другому. В соседней комнате пять бандитов, один почему-то стоит в центре, а другие спрятались за сделанными на скорую руку укрытиями. Против них лучше использовать тефтомат. Подошёл к двери, для надёжности добавил энергии в магический щит и отдачу. Выдыхаю и резко влетаю в комнату. Посрединя стоит здоровый амбал с бензопилой и щитом из куска толстой железной двери. Он рычит, будто медведь, но не громче своей бензопилой. Её зубчатая цепь вращается с бешеной скоростью, брызгая маслом. "Счаст ты сдох, не ж паскуда!" Он побежал на меня, размахивая бензопилой. Выпускаю в неё очередь из автомата, но дверь не пробить. Долблю по ней энергоударом и практически выбиваю. Уворачиваюсь от бензопилы и нарываюсь на бандитов, что открывают по мне огонь. Оболочкой поглощения справляются шикарно. Пули летят и в спину, и в голову, а мне всё нипочём, лишь энергии в организме становится всё больше. концентрирую силу в ногах, разбегаюсь и прыгаю точно на дверь, мощнейший энергоудар, и она летит вместе со мной. Приземляюсь, оборачиваюсь и вижу, что рука здоровяка болтается как у сломанной куклы. Его зрачки расширяются, глаза наливаются кровью, мышцы бугрятся, как стяг у греей на мелководье. Он орёт нечеловеческим басом, бензопилой срезает уже бесполезную руку и бежит на меня. Пол трясётся. Я понимаю, что мужик не просто здоровяк от природы, он ещё и beast. Благо автомат под рукой. Всаживаю в него весь магазин, а он даже не пытается увернуться. Пули прошивают его насквозь, но он пыхтя несётся вперёд как бронепоезд. спотыкается, падает на собственную бензопилу и вдруг пытается вцепиться в меня зубами. Лишь несколько выстрелов в голову навсегда его успокаивают. Бест, в сравнении с простым человеком, это нечто нечто невероятное и очень живучее. Бандиты из-за укрытия продолжают стрелять. Быстро до них добегаю, большой шаг, высокий прыжок и больше им негде спрятаться. Пара мощных энергоударов, несколько выстрелов и добивание. Быстро пробегаю по оставшимся комнатам. Нахожу, кто бы удивился, бесполезный хлам, разбросанную мебель и вещи. В одном из укреплённых шкафов обнаружил деньги и ювелирные украшения, причём настоящие, дорогие. Всё в рюкзак. Как говорил мой брат, грабить преступника или врага можно, это не считается. У меня поэтому по этому поводу всегда было своё, противоположное мнение. Но теперь, похоже, я его поменял. Деньги нужны для переезда и хорошего старта детей с Френком в новую жизнь. На втором этаже осталась лишь одна квартира. Прежде чем в неё входить, проверил обострённой чувствительностью, мало ли, вдруг там ещё несколько бестов засилье и ждут. Нет, квартира оказалась абсолютно пуста как в плане врагов, так и полезных ресурсов. Самое время подняться на третий этаж. Подготовил оружие, Поправил ножны на поясе и поглотил пару самоцветов для подзарядки, можно продолжить. Иду наверх, а сам пытаюсь прощупать, кто там меня может ждать. В одной из квартир слишком много энергии, наверняка там полно самоцветов. В соседней собрались люди, судя по их энергетическому излучению, точно не бесты и даже не опытные бандиты. их можно не бояться. В оставшихся квартирах вроде бы пусто. Поднимаюсь и вдруг слышу, как металл громко стучит по бетонам. Из-за двери выходит высокий и довольно худой человек в плаще. Оружия в руках нет. Свет падает ему на лицо. Да это же череп. Нарастишку подсел. Я ухмыльнулся. Чего это ты так вырос? Он абсолютно спокоен, настолько безэмоционален, что даже как-то не по себе. Сканирую его обострённой чувствительностью и понимаю, всё это лишь оболочка, что скрывает неутолимую злобу и безкрайнюю пропасть в душе. Смотри, он скидывает плащ. Таким уродам я стал из-за тебя. У пацана больше нет рук и ног. Вместо них какие-то нелепые железные протезы. Ноги слишком мощные и длинные, руки непропорционально большие и вообще одна меньше и короче другой. Ты прекрасно знал, на кого работаешь. Смотрю на него и думаю: а будет ли нападать? Ты сам стал похож на старьёвщика, и это закономерный итог. Я никогда не буду такой мразью, как он, череп громко орёт, на его лице вздуваются вены. Тише, тише, папочка услышит. Тяну время, чтобы понять, насколько обнавлённый череп селён. Ублюдок, писц тебе. Получается сейчас и узнаю. Череп бежит на меня неуверенно, перебирая стальными ногами, чуть не спотыкаясь. Он машет руками, чтобы хоть как-то сохранить баланс. Да уж, такой киборг мне точно ничего сделать не сможет. Жду, когда он приблизится. Рывок, захват с разворотом, и вот это недоразумение падает на бетонный пол. Я не убью тебя, если не будешь мешать. Смотрю на него и говорю спокойно: "Нет, нет!" Вижигит он как сумасшедший. Неуклюже поднимается на ноги, едва не свалившись вперёд, идёт неуверенно, как корова по льду, машет большими стальными руками и хмурится. Мудак, я убью тебя. Подбегаю к нему, хватаю за ногу и валю на пол. Пара усиленных магией ударов, стальная нога разлетается на две части. Даю тебе последний шанс. Череп молча на меня смотрит, а сам едва не ревёт, хмурится, губы дрожат, он медленно ползёт к стене, забивается в угол и утихает. Что прикажете мне делать с этим недоразумением? Впрочем, пока нужно закончить с зачисткой на третьем этаже, как и на остальных четырёх, есть квартиры Запустил защитную оболочку и отдачу. Подошёл к двум первым квартирам, с помощью обострённой чувствительности понял, что ничего, кроме оранжевых самоцветов там нет. На всякий случай приготовился стрелять из пистрета, только после этого зашёл в первую комнату. В ней ящики, мешки и пакеты, полна самоцветов разного качества, все оранжевые. В следующих комнатах также светящиеся камни, никаких признаков засады или людей. В идеале забрать бы все эти самоцветы с собой. Ну, посмотрим, как пойдёт. Вышел из квартиры и направился в следующую. В ней уже какие-то бочки, пробирки и прочая тара с самыми разными жидкостями и порошками. похоже на лабораторию по производству наркотиков, а скорее на её склад. Обошёл всю квартиру, стараясь ничего не трогать, так как чёрт его знает, что это за вещества и как они могут повлиять на человека. На диване нашёл чей-то бумажник. Кроме пары тысяч рублей, в нём ничего. Иду дальше, ещё две квартиры. Проверил первую обострённой чувствительностью Так и думал, в ней те самые неопытные бандиты, которые надо полагать, занимаются производством наркотиков. Подпитываю энергией защиту, влетаю в комнату с автоматом, принимаю несколько пуль, выпускаю очередь, всё, больше никто не огрызается. Добиваю выживших, больше этим тварям не суждено изготовить и грамма наркотиков. Иду дальше по квартире, поптно ломая оборудование, и скидывая всю дрянь со столов. От одной только мысли о наркотиках противно, просто ненавижу, особенно когда мразь подсаживает на эту гадость совсем молодых ребят. В следующей комнате обнаружил нечто вроде кухонного комбайна, только размером с бетономешалку. Рядом валялись разрушенные самоцветы, различные химикаты, тетрадки, исписанные формулами с пояснениями, сгреб всё в кучу и закинул в чашу устройства, врубил его на всю. Наслаждайтесь, уроды. Для придания особой изысканности этой смеси, закинул в неё ещё и пару лопат мусора. Пошёл в следующую комнату и увидел там нескольких мужиков. Кто-то сидел на полу и скулил, Другие пытались ползти по стенам, кто во что горост, но всех их объединяло одно безумная улыбка и зрачки разного размера. Идиоты решили напоследок собственный продукт попробовать, смотреть противно на этих отбросов общества, надеясь, что и горячая сталь им зайдёт на ура, в несколько выстрелов всех вернул в реальный мир. и сразу отправила в закропный. В последней квартире на третьем этаже нашёл готовый товар: мешки, пакетики, стеклянные бутылки, во что только эти уроды не упаковали оранжевое вещество. И это, правда, может кому-то нравиться разрушать собственное тело верх идиотизма. Никогда не пойму, Дрянь интереса врубил чувствительность к сконцентрированной энергии. Так я и думал, оранжевое вещество по своей сути очень походило на самые самоцветы, разве что с какой-то примесью. Получается, что те, кто употребляют, должны заражаться оранжевой дрянью, и на этой отраве стариощик сделал бизнес. Уже давно понятно, что он тут ещё отморозок. Просто не понимаю. Как и во люди нашли покупателей. Плевать. Как быстро уничтожить всё вещество из упаковок. Решение пришло быстро. Я просто сконцентрировался и вытянул из всех наркотиков в комнате оранжевую дрянь, отделил от неё нейтральную энергию, совсем немного и поглотил. Оранжевую же дрянь сконцентрировал и оставил на полу посреди комнаты. Больше это вещество Ничьи жизни не поломает. На очереди четвёртый этаж. Пока поднимался по лестнице, услышал крики: "Помогите нам, мы заложники!" Подошёл и увидел, что одна из дверей закрыта на толстую решётку. Из неё тянутся руки, люди смотрят на меня и кричат: "Спаси нас, помоги!" Подхожу ближе. "Тихо, кто вы?" Я просто хотел кайфануть, а оказался здесь. Мне предложили работу, а я роусов в мусоре, когда меня поймали и затащили в багажник. Ясно, всех их сюда стащили люди из старьёвщика. Понятно теперь, что наркотики помогают уроду не только забивать капитал, но и похищать людей. Наверняка их здесь держат для того, чтобы продать в лабораторию, хотя не исключаю, что на некоторых из них старьёвщик планировал испытать биомеханические протезы. и череп тому доказательство среди вас есть дети пропустите пацанёнка крикнул один из мужчин вот вот ответила какая-то женщина позади азур это ты джеф ушам своим не верю ты в порядке нормально где остальные я здесь один срань неужели я не успел Стою как вкопанный и думаю, что делать дальше. Выпускать людей точно нельзя, начнётся паника. Они побегут кто куда. Рано или поздно откроют тяжёлую дверь на первом этаже, тут-то их мутанты и начнут пожирать. Не сомневаюсь, что монстров привлекла стрельба, и они уже нарезают круги возле здания. Джеф, всё будет хорошо, говорю я и поясняю для остальных. Не выпущу вас, пока не прикончу старьёвщика. Просто ждите. Эй, ты что, открывай сраную дверь! кричит мужик из-за спин. Это для вашей же безопасности. Снаружи мутанты, говорит Джефф, но в толпе его не особенно слушают. Нет времени доказывать что-то людям. Они всё равно не послушают, и их можно понять. Бегу в следующую квартиру по звуку и ощущениям, там никого из бандитов. Первая квартира оказалась завалена хламом, железками и деталями от протезов. Наскрёб немного денег в рюкзак. В следующей квартире увидел кровь на полу плохой знак. Вошёл в зал, включил свет и увидел двух пацанов. Жёлчь Рома подбежал к ним и наклонился. Пацаны были прикованы цепями к стене. Жуть смотрел на меня измученным взглядом, в нём не было сил даже на то, чтобы что-то сказать. Или ему настолько хреново, или до сих пор отходит от действия наркоза. Взглянул на его правую руку. Вместо неё биотехнический протез, качественный, но своя рука всё равно лучше. Старьёвщик за это ответит, говорю Жолтю. В ответ он лишь молча кивает и улыбается краешком губ. Тянусь к скроме и понимаю. Пацан мёртв. В теле совсем не осталось тепла, из-под обеих рук протезов бежит тёмная кровь. Обострённая чувствительность подсказала, что Рома умер давно. Злоба начала наполнять меня с дикой силой. Челюсти и кулаки сжались, бровинах хмурились. Я был готов порвать урода голыми руками. Вдруг понимаю, что поддался эмоциям. Нельзя. Нельзя допустить, чтобы злоба или желание мести взяли верх над разумом. Это может плохо закончиться. Прости, что не успел, говорю шёпотом. Прости, что ты так и не стал боксёром. Оплакивать его буду потом. Сначала нужно снести голову старьёвщику, так сказать, очистить этот мир от мусора. Заставляю себя собраться, прогоняю из мозга все эмоции, встаю и освобождаю желудёде. Тело Ромы тоже. Его мы обязательно должны похоронить, но позже. Сначала нужно покончить с тем, кто это устроил, старьёвщик. Я иду по твою душу у блюдок